Глава четвертая. В боулинг я, конечно, опоздала, но, собственно, никто не удивился. К бесконечному списку моих грехов можно смело отнести отсутствие пунктуальности. Катюха, твоя очередь. Мне передали шар от боулинга, и я, насколько это возможно, изящно забросила его на дорожку. Представляешь, что кегли – это голова Валерии Алексеевны и ее самца. «По поводу их голов. Всю дорогу до торгового центра, где располагался боулинг, я обдумывала, стоит ли воспользоваться предложением матерова Ромы. Конечно, утром я была под эмоциями, но не стала сразу отправлять ему информацию. Решила взять тайм-аут. К вечеру я все больше склонялась к мысли, что методы романа явно не в моем стиле. Мне не хотелось стать причастной к преступлению». А то, что он не уговаривать ее будет, я не сомневалась. К вечеру я расслабилась и окончательно решила. Ну его, романа этого криминального, в баню. Про Валерика сообщу ему, если уж обещала. И то, если застукаю соседа. Специально выжидать не буду. И когда я, удовлетворенная своим выбором, пошла брать шар, чтобы поразить всех своей гениальной игрой, Мне пришло сообщение. «Екатерина, вынуждена вам сообщить, что с завтрашнего дня вы не работаете в нашей компании. Всем будет лучше, если вы напишете заявление по собственному желанию. В противном случае я буду вынуждена уволить вас за несоответствие занимаемой должности. В.А. Сволочь!» Вскрикнула я, кладя шар обратно и кивком головы указывая, чтобы кто-то другой сыграл за меня. «Вот так вот значит!» Пыталась довести до увольнения, а когда не получилось, решила сама выгнать. И ведь не боится, что я пойду пытаться искать правду. Думает, я овца безвольная с гипертрофированным чувством вины. — Ты сама подписала себе приговор, мстительная тварь! — прошипела я, подзывая официанта и заказывая виски с колой. — Хрен с ней, с машиной. Оставлю на парковке, а сама на такси доеду. Но мне нужно расслабиться, а еще сделать кое-что, что нужно было сделать еще утром. Я глотнула принесенный напиток и огляделась. Люди веселятся, суббота все-таки. Кто-то играет на соседних дорожках, кто-то отдыхает возле бара. Да и друзья продолжают ликовать при виде страйка. А я спряталась в углу диванчика в надежде, что ко мне не будут лезть, по крайней мере, пока. Я быстро нашла в телефоне контакт Романа и, пока не передумала, скинула информацию о начальнице. Конечно, в груди как-то неприятно жгло. Я переживала, что может произойти что-то плохое. Но мне было обидно. Обидно, что к этой работе я шла долгие годы, трудясь сначала секретарем, затем помощницей маркетолога, а затем уже непосредственно маркетологом. Я не слишком ответственная, но к работе отношусь как к святыне. Я искренне стараюсь выработаться до дна, чтобы получить отличный результат. И то, что меня увольняют из-за кабеля мужа моей начальницы, ужасно расстраивает. По факту, не профессионал не я, а она. Я бы никогда не опустилась до того, чтобы смешивать работу и личное. Это, в конце концов, вредит компании. Я бы злилась. Возможно, после работы оттаскала ее за волосы. Но на работе вела бы себя как нормальный работник, а не как недотраханная стерва. Через пару минут подтягивания коктейля мне пришло сообщение от Ромы. Принято. И все. Сердце заколотилось. Было ощущение, что я только что наняла киллера. Надеюсь, в понедельник Валерия Алексеевна выйдет на работу. Хотя я-то, похоже, не выйду. Я решила, хватит самобичевания. «Я пришла веселиться? Я буду веселиться!» «В конце концов, даже если меня уволят. Ну не конец света же это!» «У меня есть некоторые накопления, которых хватит на время поиска новой работы, а сейчас я не могу ни на что повлиять». Я вскочила с диванчика, предварительно заказав еще одну виски-колу, и побежала сбивать кегли. После трех часов игры и пяти выпитых коктейлей я подумала, что пора и такси заказывать. а то моя тушка желает ванну и спать». В тот момент, когда я достала айфошу, чтобы вызвать коня с каретой, мой телефон разразился мелодией. На экране высветилось «Рома». Я проглотила ком в горле, отгоняя ненужные мысли, и, постаравшись сделать трезвым голос, ответила «Да, слушаю». «Все сделано. В понедельник можешь смело идти на работу». Сухо проговорил парень на другом конце провода. «А а что с Валерией Алексеевной?» Спросила я, ожидая услышать худшее. «Все с ней в порядке. Придет тоже в понедельник, но тебя больше не тронет». Я мысленно зааплодировала Роме, не представляя, как он это сделал. «А как ты это сделал?» Понеслись дальше вопросы из моего алкогольного мозга. «Ты пьяна?» Вместо ответа спросил мужчина. Я на секунду замолчала, обдумывая, что ответить. Затем, решив, что ему не должно быть это важно, ответила честно. «Слегка, а что?» «Ты где?» «А не обнаглел ли он? Кто он мне, чтобы отчитываться?» «Тебе какая разница? Про наш уговор помню», — буркнула я, намекая на Валерика. «Я тебя отвезу домой». Безапелляционно заявил мужчина. «Спасибо, я как-нибудь сама». Не ожидая такой наглости, ответила я. «Я тебя отвезу!» Повторил он, срываясь на рык. «Ты где?» Добавил уже более спокойно. А я подумала. А и правда, что я ломаюсь? Пусть везет, раз ему так хочется. Хотел бы что-то со мной сделать, так у него шикарный шанс был». В торговом центре квадрат, буркнула я. Через пятнадцать минут буду. Сказал и отключился. У тебя новый ухажер? спросила красившая губы перед зеркалом Аня. Я пожала плечами, пусть понимает, как хочет. Анечка, у нас известная сплетница. Любой мой ответ оброс бы кучей подробностей, о которых ни я, ни потенциальный жених не в курсе. поэтому говорить ей ничего не хотелось. Она в нашей компании-то только потому, что девушка Саши, моего университетского друга. Хороший парень, подкатывал ко мне раньше. Но он же хороший, а мне только козлов подавай». Ровно через пятнадцать минут мой телефон издал писк, говоривший о новом сообщении. «Ты где конкретно?» Я закатила глаза. «Серьезно?» «Я сама к тебе выйду. Какая машина?» Телефон молчал. Я уставилась в него, пока не увидела рядом с собой мужские ботинки. Мне даже не нужно было поднимать взгляд, чтобы понять, кому они принадлежат. «Пошли», — коротко сказал Рома, разворачиваясь. Мой пьяненький мозг, хихикнув, выдал. «А что, если нет?» Слава богу, хватило ума не озвучивать это вслух. Я встала и пошла за мужской фигурой. Он не сбавлял шаг, но почему-то не сомневался, что я иду следом. Было желание оторваться и сбежать, но я опасалась, думая, что ему эта игра явно не придется по душе. Мы вышли на улицу. И Рома уверенным шагом подошел к тонированному Геленвагену, небрежно припаркованному у входа. Я засмеялась. Но не смогла удержаться. Парень вопросительно посмотрел на меня. «Гелик? Серьезно? А в багажнике у тебя бита лежит? А когда ты едешь, то музыка качает всю улицу?» Почему-то полное соответствие шаблону дало повод для моей истерики. «Очень смешно. Залезай!» — пробубнил парень. Хотя могу дать руку на отсечение, что уголки его губ дернулись в подобие улыбки. Рума открыл мне дверь, и я забралась в салон. В машине пахло чем-то очень вкусным, но в то же время ненавязчивым. Мы тронулись. Парень уверенно одной рукой вел машину, абсолютно несмотря на меня. А мне же хотелось поговорить. Да и узнать, что он сделал со змеей-начальницей, было непреодолимое желание. «Почему гелик?» Подняла я снова тему о машинах. «А почему нет?» Ответил парень, также продолжая не смотреть на меня. «Действительно», — пробубнила я. «Так что с моей начальницей?» «С ней все в порядке», — монотонно ответил Рома, чем вызвал во мне раздражение. «Ром, может, без клещей, которыми я из тебя информацию тяну?» — спросила я, устав от его односложных ответов. Наконец мужчина перевел на меня хмурый взгляд. От него я даже поежилась. Я информацией не делюсь. Задание выполнено. Это все, что тебе нужно знать. Да как, блин? А любопытство? Так я даже не знаю, как себя вести с начальницей в понедельник. Может, он меня вообще разводит? Я приду утром, а вы а мне. Катя, ты что пришла? Ищи себе папика, так как ты уволена. Я вздохнула, но спорить не стала. Мы припарковались возле дома. Я повернулась к парню. «Спасибо, что подвез. Про Валеру помню. Пока!» — проговорила я с скороговоркой, дергая ручку двери. «Я тебя провожу», — в своем стиле ответил мужчина, проигнорировав мои желания. «Да и ладно, пусть проводит, если так хочется. Надеюсь, на кофе не будет набиваться?» «Кофе нет», — буркнула я в спину парня. Он усмехнулся. «Думаешь, мне нужен предлог, чтобы трахнуть тебя?» Я зло запыхтела, придумывая язвительный ответ. «Но алкоголь не лучший помощник в остроумии». «Расслабься, меня не интересуют пьяные тушки», — сказал и отвернулся. «Это я пьяная тушка?» «Знаешь что? Я сама дойду». Гордо вскинув голову, я пошла в сторону подъезда и тут же завязла каблуком в гравии, чуть не полетев вперед. В последний момент Рома поймал меня за локоть, зло буркнув. «Сама она дойдет, как же!» Я плюнула на возмущение и начала подниматься по лестнице под конвоем. Около квартиры я притормозила, повернувшись к парню. «Спасибо и пока!» Он смотрел на меня в упор, как будто в ожидании чего-то. «Что?» — не выдержала я. «Дверь открывай». Снова получила я приказ. И вот тут я взбунтовалась. «Да сколько можно? Что он о себе возомнил? Тоже мне папочка нашелся». «Открою, как только ты свалишь», — рыкнула я. «Сейчас». Все так же спокойно, но с блеском в глазах проговорил парень. Я скрестила руки на груди. Я подожду, мне спешить некуда, но подчиняться тебе не буду. Давай без глупостей, Катя. Выплюнув мое имя, приблизился бандит местного разлива. Пошел ты, Рома. Копируя его интонацию и наплевав на страх, ответила я. В эту же секунду Роман прижал меня одной рукой к двери квартиры. Да так, что дыхание перехватило. А другой схватил сумку, открыл ее под мои вопли и высыпал все содержимое на пол. На бетонном полу образовалась куча моих вещей. А как известно, женская сумочка – это склад всякой всячины: телефон, носовые платки, помада, зеркало, которое явно развалилось на кучу мелких зеркал, тампоны. Но ну, вдруг что? и еще куча чего-то, что я сходу не смогла определить. Ну а вверху этой кучи призывно поблескивали ключики. Рома, не отпуская меня второй рукой и не обращая на мои попытки треснуть его ногами никакого внимания, поднял ключи, отодвинул меня от двери, держа за шкирку на расстоянии вытянутой руки, как провинившегося котенка, и открыл дверь. Затем просто собрал валяющиеся вещи и зашвырнул их в мою квартиру. Мужчина повернулся ко мне, заглядывая в мое лицо полное ярости. «Не вздумай играть со мной, поняла?» Спокойно произнес он, после чего также за шкирку впихнул в квартиру и захлопнул дверь. Было желание выскочить на лестницу и запустить ему что-нибудь в голову, но я решила, что на сегодня приключений хватит. Я обязательно отомщу, только хорошенько придумаю, как.